Шкатулка. ху проснулась, когда за белыми тюлевыми шторами уже сияло солнце. Небо было пронзительно синее, а песчаный пляж слепил глаза неистовой белизной. День обещал быть прекрасным, несмотря на низкую температуру. Холодный фронт из долины реки огаю принесший с собой резкий ветер, от которого перехватывало дыхание, по прогнозам задержится еще на несколько дней. И В последние годы Хоуп начала понимать, почему Флорида и Аризона столь популярны среди пенсионеров Размяв затекшие ноги, она встала и сделала кофе, затем приняла душ и оделась хоп не была голодна, но пожарила на завтрак яичницу и заставила себя ее съесть Надев куртку и перчатки, она вышла на заднее крыльцо со второй чашкой кофе посмотреть, как все вокруг постепенно просыпается На пляже было почти безлюдно, только мужчина медленно брел за собакой, точно так же Хоуп в свое время гуляла со Скотти, и женщина вышла на утреннюю пробежку. Вдоль кромки воды тянулась цепочка следов. Убранные в хвост волосы энергичные бегуньи раскачивались из стороны в сторону. Глядя на нее, хоп вспомнила, как сама любила бегать. Спорт она забросила, когда дети были маленькими, и так и не вернулась к полезной привычке. Сейчас оставалось лишь сожалеть об этом. Здоровье начало подводить. Как же чудесно принимать как должен избыток силы энергии, молодое послушное тело. С возрастом много чего себя узнаешь. Хоу подпила кофе, думая, как пройдет сегодняшний день. Она уже волновалась, хоть и убеждала себя не унывать и не терять надежды. В прошлом году Хоуп приехала сюда, окрыленная своим планом, несмотря на призрачный успех. Но прошлый год был началом, а в нынешнем все закончится, раз и навсегда ответив на вопрос, бывают ли на свете чудеса. Допив кофе, она вернулась в коттедж и взглянула на часы. Пора было начинать собираться. На кухонном столе стоял радиоприемник, и хоп его включила. Музыка являлась частью ритуала. Она крутила колёсико настройки, пока не нашла нежную мелодию. Прибавив звук хоп, вспомнила, как радио играло в тот вечер, когда они с Трув впервые занялись любовью. Достав из холодильника бутылку вина, открытую вчера, хоп налила в бокал не больше, чем на один глоток. Как и музыка, вино тоже было частью ритуала открывания шкатулки. Но так как сегодня предстояло вести машину, хоп сомневалась, что допьет хотя бы это. Она подошла к столу и присела. Шкатулка стояла там, где Хоу поставила ее накануне. Отставив бокал в сторону, она придвинула шкатулку к себе. Та была тяжелая, из массива очень плотного дерева, шоколадно-карамельного цвета, с нарочито большими медными петлями. Хоп невольно залюбовалась искусной резьбой на крышке и стенках, оригинально стилизованные слоны и львы, зебры и носороги, жирафы и гепарды, Она увидела эту шкатулку на уличной ярмарке в роли и, узнав, что вещь изготовлена в Зимбабве, сразу решила ее купить. Джуш, однако, вовсе не был очарован приобретением. «Для чего, черт побери, такое покупать?» поморщился он, жуя хот-дог, пока Джейкоб и Рэйчел играли в надувном замке. «Куда ты ее поставишь?» «Я еще не решила», — ответила Хоуп. дома она отнесла шкатулку в спальню и поставила под кровать. Дождавшись, когда в понедельник Джош ушел на работу, Хоб кое-что убрала в шкатулку и спрятала ее на дно коробки с детской одеждой на чердаке, зная, что Джош туда в жизни не заглянет. После возвращения из Сансет-Бич ни разу не попытался дать о себе знать. Первый год-два Хоб боялась увидеть письмо в почтовом ящике или услышать его голос на автоответчике. Когда по вечерам звонил телефон, она напрягалась, собираясь духом на всякий случай. Странно, но облегчение от того, что это не Тру, сменялось разочарованием. Впрочем, он сразу написал в своем единственном письме, что в новой жизни Хоуп Третий будет лишним, и она с болью в душе осознавала, что это правда. А сама Хоуп не писала ему даже в худшие дни, когда брак с Джошем трещал по швам. Ей приходила мысль разыскать Тру. Несколько раз она готова была так и сделать, но устояла перед искушением. Сбежать к нему было легко, но что дальше? Второго расставания ей не выдержать, да и семью хоп намеревалась сохранить. К Джошу у нее накопился длинный список претензий, но дети для хоп были важнее всего. Она не могла делить свое внимание между ними и кем-то еще. Поэтому Тру жил только в ее воспоминаниях, иначе хоп не могла. Она хранила памятные вещицы в шкатулке, время от времени перебирая ее содержимое, предварительно убедившись, что ей не помешают. Всякий раз, как шла программа о царственно прекрасных африканских животных, она обязательно включала телевизор, в конце 90-х открыла для себя книги Александра Маккола Смита и сразу увлеклась, потому что действие многих романов разворачивалось в Ботсване. Не Зимбабве, конечно, но совсем близко, по ее мнению. Книги открыли для нее мир, о котором Хоуп решительно ничего не знал. За последнюю четверть века Зимбабве несколько раз писали в крупных газетах и «News and Observer», выходившей в роли. Хоуп узнала о конфискации земель правительством Зимбабве и гадала, что стало с фермой, где вырос тру. Она прочла, что в стране гиперинфляции сразу забеспокоилась, как это скажется на туриндустрии. Иногда по почте приходили туристические каталоги, и Хоп сразу открывала раздел «Сафари». Хотя в основном сафари предлагались в ЮАР, иногда попадались упоминания о лоджи в Хванге, и Хоп долго рассматривала фотографии, стараясь почувствовать мир, который Тру называл домом. Ночью, лежа в кровати, она признавалась себе, что и чувства к Тру остались такими же сильными и реальными, какими были много лет назад, когда Хоуп впервые прошептала, что любит его. В 2006 году, когда развод был окончательно завершён Тру исполнилось 58 лет. Хоуп было 52, Джейкоб и Рэйчел были еще подростками, а Джош уже встречался с Денизой. Хоуп не видела Тру 16 лет, но надеялась, что у нее еще есть время все исправить. В интернете можно было найти любую информацию, но реклама лоджей в Хванге не содержала сведений о гидах, кроме упоминания, что там работают самые опытные проводники в Зимбабве. Однако нашелся электронный адрес, и женщина, ответившая на запрос Хоуп, сообщила, что Атру ничего не знает, и он у них давно не работает. Тот же ответ Хоуп получила и на вопрос о Роме, приятеле Тру. На женщина сообщила хоп имя прежнего управляющего, который привелся в другой лагерь его электронный адрес. Хоуп написала управляющему, и он, хотя и не знал, где сейчас может быть Тру, все же подсказал имя другого менеджера лагеря в Хванге, который работал там в 90-е. Номера телефона или электронного адреса у него не было, но он прислал почтовый адрес с оговоркой, что данные, возможно, уже устарели. Хоуп написала второму менеджеру и с тревогой ждала ответа. Тру предупреждал, что время в Буше течет медленнее, и на почту не всегда можно положиться. Шли недели, месяцы, и Хоуп постепенно теряла надежду, что этот человек откликнется, но однажды в почтовом ящике оказалось письмо. Дети еще не вернулись из школы, и Хоуп тут же надорвала конвердж, жадно читая корявые строки. Она узнала, что из Хванги Тру уволился, и ходят слухи, что он подался на работу в Боцвану. Куда конкретно менеджер не знал, но заверил, что дом в Булаваю Тру продал, когда его сын уехал учиться в университет в Европу. Название университета и даже страны он не знал. С этой скудной информацией Хоп начала искать по лоджам Боцваны, которых было несколько десятков. Она рассылала письмо за письмом, но Тру нигде не значился. Наводить справки в европейских университетах она не стала. Это было все равно, что искать иголку в стоге сена. Зато обратилась в зимбабвийские авиалинии, ища сотрудника, жену которого зовут Ким. Может, через бывшую супругу утром получится что-то выяснить. Но это оказалось тупиком. И ответили, что человек по имени Кен работал в авиакомпании до 2001 или 2002 года, но уволился, и сейчас о нем сведений нет. Тогда Хоуп решил расширить круг. Она начала звонить в разные правительственные организации Зимбабве, спрашивая о крупной ферме, принадлежащей семье по фамилии Уоллс. Хоп приберегла этот вариант напоследок, подозревая, что Тру окончательно перестала общаться с отчимом и сводными братьями, после того, что узнала от своего биологического отца. Зимбабвийские чиновники тоже ничем не помогли, но напрашивался логический вывод, что ферму конфисковали, а землю раздали новым владельцам об Уолсах не было никакой информации. Исчерпав возможности, Хоу пришел облегчить Тру задачу на тот маловероятный случай, если он будет ее искать, и в 2009 году создала страницу в Фейсбуке и каждый день ее проверяла. Ей писали старые, новые друзья и подруги, родственники и бывшие коллеги, но Тру так ни разу на страницу и не зашел. Осознание, что любимый человек, как сквозь землю, провалился, и что они могут никогда больше не увидеться, повергло Хоуп в сильнейшую хандру. Она пережила немало утрат, но эта потеря была иного рода. С годами тоска по тру только усиливалась. Дети выросли, хоб Хоуп дни ночи проводила одна. Время неумолимо. Жизнь прошла, конец, можно сказать, близок. И Хоуп невольно гадала, неужели ей суждено умереть в одиночестве. Ей казалось, что слишком большой для одинокой женщины дом медленно превращается в ее склеп. Хоп пригубила бокал. Вино оказалось легким, сладким, но пить с утра было непривычно. Ни разу в жизни хоп не пила алкоголя в такой ранний час и сомневалась, что снова отважится на этот опыт. Но сегодня она решила, что заслуживает этого. Какими бы увлекательными ни были воспоминания, Как бы они ее не поддерживали, ей уже тесно в ловушке памяти. Хоуп хотела прожить оставшиеся годы, не гадая с утра до вечера, а ли ее тру. Лучше посвятить больше времени Джейкобу и Рэйчел. Но сильнее всего Хоуп жаждала душевного покоя, чтобы хотя бы месяц ее не посещала непреодолимое желание перебрать содержимое африканской шкатулки. Она твердо решила разобраться хотя бы с первыми пунктами в списке предсмертных дел посидеть в аудитории на шоу Элен Ден на Рождество съездить в поместье Билтлмор, сделать ставку на кентуккийском дерби и посмотреть, как Тархилл сыграют с Дьюк Блю Девилс на крытой арене Кэмерон в Дареме. С исполнением последнего желания могли возникнуть проблемы. Билеты на баскетбол достать почти невозможно, но ведь так даже интереснее, не правда ли? В прошлом году, вскоре после поездки к океану, когда Хоуп был особенно тосклива, она удалила свою страницу в Фейсбуке, отнесла шкатулку на чердак и больше к ней не притрагивалась, несмотря на огромное желание. Однако сейчас шкатулка словно звала ее, и Хоуп, наконец, приподняла крышку. Сверху лежало выцветшее приглашение на свадьбу Элен. Хоуп смотрела на тисненные буквы, вспоминая, какой она тогда была, воскрешая в памяти терзавшие ее тревоги, с которыми она приехала в сан бич Иногда ей хотелось поговорить с собой 36-летней, но, с другой стороны, Хоу не могла решить, что сказала бы себе прежней. Наверное, обнадежила бы, что дети обязательно будут, но растить их придется совсем не так, как она себе представляет. Хоу безмерно любила своих детей и дорожила ими, но как же порой они бесили и раздражали ее может посоветовать себя молодой не сходить с ума из-за каждого чиха своих крошек или намекнуть, что, став мамой, она будет скучать по былой свободе. А что сказать о Джоше? Сейчас это уже размышления в пользу бедных, но при виде приглашения Хоп невольно подумала, что жизнь похожа на узоры из костей домино, расставленных на самом большом полу в мире. Одна упавшая пластинка заставляет сложиться все остальные. Если бы не это приглашение, Хоуп не поссорилась бы с Джошем, не уехала бы на неделю в Сансет-Бич и не встретила бы Тру. Приглашение на свадьбу она сравнивала с первой упавшей доминошкой, ставшей началом цепочки событий, которые привели к самой большой любви в ее жизни. Совпадения оказались невероятными, одновременно виртуозно подстроенными, и Хоуп в тысячный раз гадала, чем это все закончится. Отложив приглашение, она взяла рисунок, который Тру начал после первой ночи любви. Хоп осознавала, что уже мало напоминает женщину на портрете снежной, без морщин кожей, еще дышащей, уходящей молодостью. В густых волосах выделяются осветленные, будто выгоревшие на солнце пряди, груди упругие, ноги стройные, без возрастных пятен и вен. Сходство было схвачено удивительно верно, куда там фотографом. И, глядя на свой портрет, Хоуп думала, что никогда не выглядела красивее, чем здесь, потому что такое она выглядела в глазах влюбленного. Отложив портрет к приглашению, Хоуп вынул из шкатулки второй лист. Этот рисунок Тру закончил, когда Хоуп уезжала на свадьбу. Всякий раз, перебирая свои сокровища, она подолгу смотрела на этот рисунок. Они с стоят на песчаном пляже у кромки воды, вдалеке виднеется пирс, и солнце ослепительными бликами отражается от поверхности воды. Тру и Хоуп смотрят друг на друга, обращенные в профиль к смотрящему на рисунок. Хоуп закинула руки на шею Тру, а его ладони легли и на талию. Она снова отметила, что художник сделал модель красивее, чем в жизни, но ее внимание привлекло изображение самого Тру. Она смотрела на морщинки в уголках глаз, на ямочку на подбородке, окинула взглядом широкие плечи под тонкой тканью рубашки и залюбовалась выражением лица человека, глубоко любящего женщину, которую он держит в объятиях. Хоб поднесла рисунок ближе к глазам, гадая, смотрел ли Трофа так на другую женщину, и этого никогда не узнать. В душе Хоб желала ему счастья, но вместе с тем хотела верить, что чувства, которые они питали друг другу, исключительно уникальны. Наконец она отложила этот рисунок. Ниже находилось письмо, которое труп положил ей в бардачок машины. Листок пожелтел по краям и начал рваться на сгибах. Письмо постарело, как сама Хоуп. От осознание этого у нее в горле встал ком. Она провела пальцем от обращения в начале до подписи в конце, словно соединяя оба имени, и начала читать строки, выученные наизусть. Сила, которой дышало письмо, ничуть не ослабла со временем. Поднявшись из-за стола, хоп подошла к кухонному окну, рассеянно думая обо всем этом, и вдруг увидела, как Тру прошел мимо с на плече и ящиком со снастями в руке, на ходу обернувшись, чтобы взглянуть на хоп Он приветственно помахал, она невольно подняла руку, коснувшись стекла. «Я всегда любила тебя», — прошептала хоп но стекло было холодным, на кухне царила тишина, и хоп моргнув, увидела, что на пляже нет ни души. Через 20 минут в шкатулке была только ксерокопия письма, написанного самой Хоуп в прошлом году. Оригинал она оставила в родственных душах, сходив к почтовому ящику во время отлива. Не попавшая к адресату письмо бесполезно и сейчас, разворачивая листок, Хоуп корила себя за глупую затею. Тру не увидит этого письма, однако... В размашистых строчках крылось обещание, которое она намеревалась сдержать. Хоп надеялась, что это придаст ей силы, наконец, сказать «прощай». Это письмо Богу и Вселенной. Мне нужна ваша помощь в последней попытке извиниться за решение, принятое много лет назад. Моя история одновременно проста и сложна. Для точного воссоздания событий потребовался бы целый том, поэтому я перечислю самое основное. В сентябре 1990 года, приехав в Сансет-Бич, я встретила человека, родом из Зимбабве, Труолса. В то время он работал сафари-гидом в заповеднике в Хванге. У него есть собственный дом в Булаваю, но вырос он на ферме возле Харары. Ему было 42 года в разводе, и у него был десятилетний сын Эндрю. Мы познакомились в среду утром, а к вечеру четверга я полюбила Труна всегда. Кто-то сочтет, что это невозможно, и я путаю страсть с любовью. Могу лишь ответить. Я десятки раз обдумывала такую вероятность и отвергла ее как ошибочно. Если бы вы знали этого человека, вы бы поняли, почему я отдала ему свое сердце. При виде нас каждому стало бы ясно, что чувства, которые мы питаем друг другу, реальны и неподдельны. За несколько дней, проведенных вместе, мы стали, как мне хочется думать, половинками одного целого, неразрывно связанными навеки. Но к воскресенью все было кончено, и завершила все это я по причинам, стоившим мне двух с половиной десятков лет мучительных раздумий. Моё решение было правильным и вместе с тем неверным. «Доведись мне выбирать снова, я сделала бы все так же», Я поступила бы иначе. Внутренний конфликт не утих до сих пор, но я уже смирилась, что никогда не найду ответа на этот вопрос. Мне зачем и говорить, что мое решение стало для тру страшным ударом. Огромное чувство вины не дает мне покоя до сих пор. Сейчас я достигла возраста, когда люди стараются исправить прежние ошибки. И вот здесь Бог и Вселенная могут помочь, потому что моя просьба совсем простая. Я хочу снова увидеть Тру, и извиниться перед ним. Хочу, чтобы он меня простил, если сможет, потому что я мечтаю обрести душевный покой. Хочу, чтобы он знал, как сильно я любила его тогда и люблю до сих пор. Хочу признаться, как я сожалею. Кто-то недоуменно спросит, от чего бы мне не связаться с ним более традиционными способами. Поверьте, я пыталась. и несколько лет безуспешно его ищу Не то чтобы я действительно верю, что это письмо найдет Тру, но если до него дойдет весточка, то пусть он вспомнит, куда мы ходили в четверг днем перед самым дождем. Там я буду ждать его 16 октября 2014 года. Если Тру вспоминает это место с тем же благоговением, что и я, тогда он будет знать час, когда я туда приду. хоп Взглянув на часы, хоу решила, что родственные души уже ждут. Сложив все обратно в шкатулку, она закрыла ее со странной решимостью, зная, что не отнесет свое сокровище на чердак и даже не повезет домой. Шкатулка останется здесь, на каменной полке, и владелец коттеджа волен делать с ней, что захочет, а содержимое, кроме приглашения на свадьбу, Хоуп отнесет в родственные души. Ей нужен день-два, чтобы убрать имена, но она надеялась, что другие люди, которые ходят к этому почтовому ящику, полюбят эти реликвии, как когда-то они стру благоговейно отнеслись к письму Джо Лени. Пусть люди не забывают, что любовь часто ждет своего часа, ведомого только ей, и расцветает, когда на это меньше всего рассчитываешь. Поездка была не длинной и дорогу Хоуп знала, как свои пять пальцев — через новый мост Сансет-Бич, мимо пирса и к западной оконечности острова. Оставив машину, она закуталась потеплее и медленно пошла по низким дюнам, с облегчением убедившись, что пляж остался прежним. Шторм, ураганы и течения понемногу меняют рельеф барьерных островов у побережья Северной Каролины. Однако Сансет-Бич, видимо, оказался относительно устойчивым к природному воздействию, хотя уже в прошлом году на берт Можно было пройти пешком даже во время прилива. Идти по мягкому сыпучему песку — дело непростое, и Хоуп скоро выбилась из силы, с трудом переставляла ноги. Найдя до западной границы Сансет-Бич, она оглянулась. Сзади тянулся пустой песчаный пляж. Берег лезали небольшие волны, коричневый пеликан пролетел над самыми бурунами. Хоуп провожала его взглядом, пока он не превратился в маленькое пятнышко вдали. Собравшись силами, она зашагала дальше, пересекая лажбину с твердым песком, которая была под водой всего несколько часов назад. У Берт-Айленд ветер вдруг стих, словно приветствуя ее возвращение. Воздух казался мягче, не таким насыщенным запахами моря, а солнце, которое поднялось уже довольно высоко, заставляло щуриться, отражаясь от огромной линзы океана. В неожиданно наступившей тишине, Хоу поняла, что лгала себе с самого приезда. Она пришла не за тем, чтобы попрощаться. Она проделала весь этот путь, потому что хотела верить в невозможное. Она пришла, не в силах отпустить иррациональную веру в то, что родственные души хранят ключ к ее будущему. Хоу пришла всем своим существом, надеясь, что Тру каким-то непостижимым образом узнала о ее письме и будет ждать на пляже. Рассудком она понимала, что это абсурд, но предчувствие подсказывало — труп придет. С каждым шагом Хоуп словно приближалась к нему. В бесконечном шуме океана слышался его голос, и, несмотря на холодный ветер, ей стало теплее. Ноги уходили в песок, точно некие силы пытались ее задержать, но Хоуп лишь ускорила шаг. Дыхание вырывалось белыми клубами, сердце колотилось, но она все равно спешила вперед. Крачки и чайки сидели стаями, Кулики-песчанки ныряли в набегающие волны и тут же показались снова. Хоуп даже ощутила некую симпатию к этим птицам, единственным свидетелем встречи, которая готовилась 24 года. Чайки увидят, как она упадет в объятия Тру и услышат, как Тру скажет, что никогда не переставал ее любить. Он закружит ее и поцелует, и они поспешат в коттедж наверстывать упущенное время. Резкий порыв ветра будто встряхнул ее, вырвав из грез. Хоп, пошатнувшись, едва устояла на ногах и с горечью подумала «Кого я обманываю?». Она просто дурочка, верящая в сказки, живущая в плену воспоминаний. Никто не стоял у кромки воды и не приближался издалека. На пляже она одна, и необъяснимая уверенность в том, что тру непременно окажется у почтового ящика, стремительно улетучивалась. Он не придет, кактру может прийти в назначенный час распекала себя хоп, если он ничего не знает о ее письме. Она пошла медленнее. Каждый шаг давался с боем, позволяя продвинуться всего на несколько дюймов, шли минуты десять- пятнадцать. Наконец хоп увидела вдали американский флаг, бившийся на ветру и свернула к дюне. За первым же песчаным выступом она увидела почтовый ящик из скамью, пустую, как всегда. Дойдя до скамьи, Хоу буквально упала на нее. Тру нигде не было видно. Погода налаживалась, оглядывать пляж приходилось из-под ладони. В прошлом году этот день был облачным, как тут, когда они были здесь. Тру и Хоу посетила ощущение дежавю. Сейчас высоко стоявшее солнце словно дразнило ее за глупость край дюны загораживал отрезок пляжа, по которому она только что прошла, и хоп стала смотреть в противоположную сторону на флаг, на волны, на прибрежных птиц и мягко покачивавшуюся меч траву, которые поросли дюны. Хоп не уставала поражаться, как мало изменился ландшафт с тех пор, как отец водил ее сюда, и как изменилась внутренняя она сама. Прожив почти целую жизнь, хоп не совершила ничего выдающегося, не оставила после себя сколько-нибудь значительного следа и уже не оставит. Но любовь, как она уже твердо знала, единственное, что имеет значение. хоп вдруг осознала, что в ее жизни было это редкое счастье. Она решила отдохнуть перед обратной дорогой и обязательно заглянуть в почтовый ящик. Пальцы покалывало от нетерпения, когда Хоп открыла дверку и вынула стопку писем. Отнеся их на скамью, она для надежности прижала письма своим шарфом. Следующие полчаса Хоп увлеченно читала послания неизвестных авторов. Почти в каждом речь шла об утрате, будто люди писали на заданную тему. Два письма от отца и дочери были адресованы жене и матери, умершей четыре месяца назад от рака яичников. Еще одно письмо было от некой Валентины, скорбевшей по скончавшемуся мужу. Четвертое было о внуке, погибшем от передозировки наркотиков. Очень хорошо и грамотно написанное письмо повествовало о страхах автора потерять работу, затем и заложенный дом. Три письма были от женщин, недавно ставших вдовами, и хотя хоб хотелось верить в лучшее, в душу невольно закралась мысль, что и труп потерян для нее навсегда». Она отложила прочитанное в сторону. Оставалось два письма, и Хоуп, решив дочитать все, взялась за очередной конверт. Он не был запечатан. Вынув сложенный лист, желтый из линованного блокнота, Хоуп расправила его на солнце и некоторое время смотрела на обращение, не веря своим глазам. Хоуп. Она заморгала, глядя на собственное имя. Хоуп. Это невозможно, но желтый листок был реален, и у нее закружилась голова. Хоуп узнала почерк. Не далее, чем утром она видела эти самые буквы в прощальном письме. Она узнала бы его из тысячи, но в таком случае, где же сам Тру? Почему он не пришел? Мысли понеслись кувырком, все вдруг утратило логику и смысл, кроме письма в руке. На листке стояла дата 2 октября, то есть 12 дней назад. 12 дней? Хоуп уже ничего не понимала. Смятение породило целый вихрь вопросов. Может, ему сообщили неправильную дату? Ее письмо каким-то образом попало к Тру? Или это невероятное совпадение, и новое письмо предназначено другой, Хоуп? Действительно ли это почерк Тру? А если да, то где же он? Где же он? Где же он? Руки задрожали. Ехо плотно закрыла глаза, стараясь успокоиться и остановить лавину вопросов. Она несколько раз медленно и глубоко вздохнула, убеждая себя, что ей показалось. Сейчас она откроет глаза, и в письме окажется другое имя, да и почерк будет не особенно похож. Овладев собой, Хоп взглянула на разлянованный листок. Хоп. Нет, она не ошиблась. Это действительно его рука. После первых же строк у нее перехватило дыхание. хоп Предназначение, больше всего волнующее людей, касается любви. Я пишу это письмо, сидя в комнате, которую занимаю уже больше года, в домашней гостинице Стэнли Хаус в историческом центре Уилмингтона. Владельцы очень приятные люди, заведение тихо и стол приличный. Такие подробности могут показаться несущественными, но я волнуюсь, поэтому позволь мне сразу перейти к главному. Я узнал о твоем письме 23 августа и вылетел в Северную Каролину двумя днями позже. Я понял, где ты хочешь со мной встретиться, и предположил, что ты появишься во время отлива, но по причинам, которые я объясню позже, точной даты я не знал. Оставалось догадываться по смутным намекам» поэтому я решил остановиться в гостинице домашнего типа, раз уж придется некоторое время пробыть в Северной Каролине. Нужно что-то поудобнее отеля. А снимать коттедж я не хотел. Признаюсь, я просто не знал, как это делается в чужой стране. Зато я твердо знал, что не могу не прийти, раз обещал тебе, что приду. Не располагая точным содержанием письма, я предположил, что ты выберешь сентябрь месяц нашего знакомства — Я ежедневно ходил к родственным душам, высматривал и ждал тебя, но безуспешно. Я уже начал гадать, не разминулись ли мы с тобой, или, может, ты передумала. Неужели судьбе угодно разлучить нас и на этот раз, думал я. Когда сентябрь закончился и начался октябрь, я решил оставить здесь письмо в надежде, что однажды оно попадет к тебе, благодаря какому-нибудь необъяснимому стечению обстоятельств, которое имело место быть с твоим посланием мне передали что ты хочешь извиниться за то что когда-то ты приняла болезненное для меня решение я сказал тебе тогда я повторю сейчас ты не должна этого делать нашу встречу и мою любовь к тебе я с радостью пережил бы еще тысячу раз в других жизнях выпади мне такой шанс я не держала не держу на тебя никакого зла тру Дочитав письмо, Хоуп с бешено бьющимся сердцем некоторое время смотрела на желтый листок. Дюн океан точно надвинулись на нее, угрожая обрушиться и похоронить под слоем песка и воды. В письме не говорилось, живет ли еще Тру в своем пансионе и как его найти, если он вернулся в Африку. «Так ты что, уехал?» — крикнула Хоуп. «Только не говори мне, что ты уже уехал!» При этих словах она подняла голову — и увидела человека, стоявшего не более чем в десяти футах. Солнце светило ему в спину, лица было не разглядеть, но хоп столько раз мысленно рисовала себе этот образ, что мгновенно узнала его. У нее приоткрылся рот, и когда Труни решительно шагнул к ней, в уголках его губ хоп разглядела улыбку. «Я не уехал», — заверил он, — «я здесь».